роли, дополняющие друг друга, и их сценарии. Всё это относится и к тем ролям, для которых нужен партнёр, играющий дополняющую роль. Чтобы роль охранника имела смысл, кто-то должен играть роль заключённого. Невозможно быть заключённым, если никто не готов быть охранником. Участникам Стэнфордского тюремного эксперимента не потребовалось почти никакого обучения, чтобы играть свои роли никаких инструкций о том, как лучше всего это делать. Вспомним смущение охранников и легкомыслие заключённых в первый день. Они ещё не вошли в новые и странные роли, но очень скоро участники эксперимента стали играть их с лёгкостью, как только структура распределения власти, лежащая в основе симбиоза между заключёнными и охранниками, стала более очевидной. Первоначальные сценарии поведения исполнителей ролей охранников и заключённых были основаны на личном опыте участников, связанном с властью и беспомощностью, на их наблюдениях за отношениями родителей. Традиционно отец ближе к роли охранника, а мать к роли заключённого. На их реакциях на власть врачей, преподавателей и начальников, и наконец, на культурных образах взятых из фильмов о тюремной жизни. Общество провело обучение за нас. Нам оставалось только фиксировать ход импровизации участников в рамках заданных ролей и получать искомые данные. Существует множество свидетельств того, что практически все наши участники в тот или иной момент испытывали чувства, выходящие далеко за рамки поверхностных требований ролей и свойственные глубинной структуре психологии тюремного заключения. Первоначальное поведение некоторых охранников вероятно было основано на том, о чём говорилось на предварительной встрече, где мы в общих чертах описали атмосферу, которую хотели создать, чтобы смоделировать реальность тюремного заключения. Но принципы поведения, которые мы изложили на предварительной встрече, не должны были действовать, когда охранники находились в одиночестве или думали, что мы за ними не наблюдаем. Отчёты, составленные после эксперимента, показали, что некоторые охранники были особенно жестокими как раз в те моменты, когда находились наедине с заключёнными в туалете, за пределами тюремного двора. Чаще всего эпизоды садистского поведения, которые мы наблюдали, происходили ночью и рано утром. Позже мы узнали, что охранники думали, что в это время мы не наблюдаем за ними и не записываем их действия на видео. В некотором смысле, то есть в моменты, когда эксперимент был, как они полагали, выключен. Кроме того, мы видели, что злоупотребления охранников с каждым днём становились всё более жестокими, несмотря на покорность заключённых и очевидные признаки их истощения вызванного именно заключением. В одном разговоре, записанном на аудиоплёнку, кто-то из охранников со смехом вспоминает, как в первый день извинился за то, что толкнул заключённого. На четвёртый день он пинал и оскорблял заключённых без всяких угрызений совести. Проницательный анализ Кройгахенни демонстрирует постепенные трансформации в власти охранников. Вот отчёт о взаимодействии с охранниками Всего через несколько дней после начала исследования. До начала эксперимента я взял интервью у всех охранников и у всех заключённых. Мне казалось, что я узнал их как людей, хотя и не слишком хорошо. Возможно, поэтому я не испытывал к ним враждебности во время эксперимента, хотя их поведение становилось всё более и более жестоким и оскорбительным. Но мне было очевидно, Охранники стали считать меня предателем, потому что я настаивал на том, чтобы общаться с заключенными один на один, якобы для того, чтобы консультировать их. И иногда просил охранников воздерживаться от особенно резкого поведения и ненужной жестокости. По этому поводу общения со мной один охранник написал в своем дневнике. «Психолог упрекает меня в том, что...» Что я надел на заключённого наручники и бумажный мешок, прежде чем вывести его из кабинета консультанта. И я возмущённо ответил, что это необходимо для безопасности. А кроме того, это моя работа. Он отчитал меня. В этом причудливом повороте событий меня поставили на место как раз за то, что я следовал нормам моделируемого окружения, которое я помогал создавать человеку который случайно оказался в роли руководителя. Рассматривая возможное влияние предварительной встречи с охранниками, нужно помнить, что перед началом эксперимента заключённые не получили вообще никаких инструкций. Что они делали, когда находились наедине с собой и могли отдохнуть от притеснений, которым постоянно подвергались во дворе. Оказалось, что они не спешили знакомиться друг с другом не обсуждали темы, не связанные с тюремной жизнью. Они зациклились на тяготах текущей ситуации. Они все глубже погружались в роль заключенных и даже не пытались как-то отгородиться от нее. Это касалось и охранников. Собранная нами информация о том, чем они занимались в своей комнате перед началом или после окончания смены, свидетельствует, что они редко рассказывали им о чем-то личном, не связанном с жизнью в тюрьме. Они говорили о трудных заключённых, о будущих тюремных мероприятиях, о реакциях на действия сотрудников и никогда об обычных вещах, которые обсуждают во время перерыва студенты колледжа. Они не шутили, не смеялись, не проявляли им искренних эмоций, что помогло бы им разрядить ситуацию или дистанцироваться от роли Еще раз вспомним слова Кристины Маслыча о том, как у нее на глазах милый, дружелюбный молодой человек, с которым она только что разговаривала, превратился в жестокого Джона Уэйна, как только надел униформу и вошел в тюремный двор. Другие роли в ходе Стэнфордского тюремного эксперимента Прежде чем перейти к заключительным выводам, я хотел бы добавить еще два замечания о власти ролей, и об использовании их для оправдания своего поведения. Давайте перейдём от ролей, которые играли наши добровольцы, к ролям, которые так достоверно играли посещавшие нас католический священник, глава комиссии по условно-досрочному освобождению, государственный защитник и родители заключённых. Родители не только нашли спектакль по мотивам тюремной жизни приятным и интересным, а вовсе не враждебным и опасным зрелищем но и позволили навязать им ряд нелепых правил и управлять их поведением, точно так же, как раньше мы проделали это с их детьми. Мы ожидали, что родители добросовестно сыграют предназначенные для них роли покорных, законопослушных представителей среднего класса, которые уважают власть и редко напрямую бросают вызов системе. Мы знали и то, что заключенные – Также принадлежащие к среднему классу вряд ли станут напрямую нападать на охранников, даже если будут доведены до отчаяния. И несмотря на то, что численный перевес на их стороне, 9 против 2, их, когда один охранник уходил со двора. Насилие просто не входило в круг их воспитания, в отличие от большинства представителей низших слоёв общества, которые скорее всего Быстро захватили бы ситуацию в свои руки. Не было даже никаких признаков того, что заключённые хотя бы думали о том, чтобы напасть на охранников. Реалистичность какой бы то ни было роли зависит от системы поддержки, которая держит роль в определённых рамках и не допускает вторжения альтернативной реальности. Напомню, что когда мать заключённого рычит 1037, пожаловалась мне на его удручающее состояние. Я спонтанно вошёл в роль руководителя учреждения и стал возражать. Я сказал, что у номера 1037 должно быть возникли личные проблемы, никак не связанные с нашей тюрьмой. Сейчас я вижу, что моя ролевая трансформация из доброго и отзывчивого преподавателя в бесчувственного суперинтенданта тюрьмы была ужасна. В этой новой и не свойственной мне роли я вёл себя неуместным или не свойственным мне образом. Например, отклонил совершенно оправданные жалобы этой женщины и впал в панику, когда офицер полицейского управления по Алтае не разрешил перевести заключённых в городскую тюрьму. Я думаю, Стэнфордская тюрьма стала настолько достоверной ещё и потому, что я сам так убедительно вошёл в свою роль. Но играя эту роль, заботьтесь о безопасности и защите моей тюрьмы. Я не смог понять, что нужно было завершить эксперимент, как только произошёл нервный срыв у второго заключённого. Роли и ответственность за жестокое поведение. При необходимости мы можем играть роль и в то же время отделяться от неё. Это значит, что мы можем снимать с себя личную ответственность За ущерб, который наносят другим наши действия, продиктованные ролью, мы отказываемся от ответственности за свои действия, возлагая её на роль, мы убеждаем себя в том, что она чужда нашей истинной личности. Этот интересный тип психологической защиты ярко продемонстрировали нацистские лидеры СС во время Нюрнбергского процесса. Я только выполнял приказы, оправдывались они. Иначе говоря, защита заключалась в утверждении: "Не осуждайте меня. Я только играл свою роль в то время и в том месте. А на самом деле я совсем не такой". Помните, как Хелм он оправдывался за своё оскорбительное поведение по отношению к Клею 416 в телевизионном интервью. Он утверждал, что проводил собственные небольшие эксперименты, хотел увидеть Как далеко может зайти в издевательствах над заключёнными, прежде чем они взбунтуются и начнут отстаивать свои права? Он пытался доказать, что издевался над заключёнными, чтобы заставить их взбунтоваться, а их бунт стал бы для него наградой за жестокость. Но можно ли верить этому оправданию? Нет, достаточно вспомнить, как Хелман вёл себя во время сосисочного бунта к 4.16 и выступление сержанта против слова ублюдок. Он вовсе не испытывал восхищения их сопротивлением или принципиальностью. Наоборот, он разозлился и стал вести себя ещё более жестоко. Хилман действовал как стопроцентный охранник. Он вышел за рамки требований ситуации и даже проводил собственные небольшие эксперименты просто ради любопытства и развлечения. В недавнем интервью журналиста газеты Los Angeles Times, посвящённом стенфордскому тюремному эксперименту, Хелман и Дук 8612 предложили одно и то же объяснение того, почему они делали то, что делали. Один был жестоким, другой безумным. Они сказали, что просто играли эти роли, чтобы угодить доктору Зимбардо. Но так ли это? Мне вспоминается знаменитый фильм "Расёмон" где каждый персонаж по-своему объясняет одно и то же событие. Анонимность и деиндивидуализация. Влияние ситуационных сил в виде правил и ролей возрастает, когда используется униформа, костюмы и маски. Всё это маскирует обычную внешность, что в свою очередь способствует анонимности и уменьшает личную ответственность. Когда люди, оказавшись в какой-то ситуации, ощущают свою анонимность, как будто никто не знает, кто они такие на самом деле, и поэтому не заботятся о последствиях своих действий, их проще вовлечь в антиобщественные действия. Это проявляется особенно ярко, если ситуация позволяет следовать собственным импульсам или же выполнять приказы и правила, к которым в другой ситуации мы отнеслись бы как минимум с подозрением. Одним из таких инструментов были зеркальные тёмные очки. Они позволяли охранникам, начальнику тюрьмы и мне самому оставаться безличными и не вступать в личный контакт с заключёнными. Униформа давала охранникам некую обобщённую идентичность, как и требование обращаться к ним в обезличенной форме. Господин надзиратель. Множество исследований о которых мы поговорим в следующих главах, подтверждает, что деиндивидуализация способствует насилию, вандализму и воровству, и среди взрослых, и среди детей, особенно когда ситуация способствует антиобщественным действиям. Этот процесс прекрасно описан в Повелителе мух Ульяма Голдинга. Если все члены группы оказываются в ситуации деиндивидуализации, их мышление меняется. Они начинают жить исключительно текущим моментом, а прошлое и будущее отдаляются и становятся незначительными. Чувства доминируют над разумом, действия над мыслью. В таком состоянии обычные когнитивные и мотивационные процессы, направляющие поведение человека в социально желательную сторону, отступают на второй план. Апологическая рациональность и ощущение порядка уступают место невоздержанности и даже хаосу Диониса. И тогда можно одинаково легко воевать или заниматься любовью, не думая о последствиях. Это напоминает мне вьетнамскую поговорку, которую приписывают буддийскому монаху Тхит Нят Ханю. Чтобы воевать друг с другом, цеплята одной курицы, красят лица в разные цвета. Это несколько необычное описание того, как деиндивидуализация облегчает насилие. Стоит заметить, что один из охранников печально известного блока А Динам центра пыток Абу-Грейб раскрасил лицо серебряной и чёрной краской в стиле хип-хоп группы Insane Clown Posse. В таком виде он позировал на одной из множества фотографий, запечатлевших издевательства над заключёнными. Далее мы гораздо подробнее рассмотрим процессы деиндивидуализации, способствовавшие злоупотреблению в тюрьме Абу-Грейб. Когнитивный диссонанс и рационализация злодеяний. Интересным следствием ситуации, в которой нам приходится играть роль, противоречащую нашим личным убеждениям, является когнитивный диссонанс. Когнитивный диссонанс состояние характеризующийся столкновением в сознании индивида противоречивых знаний, убеждений, поведенческих установок относительно какого-либо объекта или явления, вызывающих у него чувство дискомфорта и стремлением избавиться от него. Преодолеть это состояние человек может, изменяя одно из противоречивых знаний и устанавливая соответствие между знанием и поведенческими установками. Когда наше поведение противоречит нашим убеждениям, когда наши действия не совпадают с нашими ценностями, возникают условия для когнитивного диссонанса. Когнитивный диссонанс это состояние напряжения, которое может стать мощным мотивирующим фактором для изменения либо нашего поведения в обществе, либо наших убеждений в попытках избавиться от диссонанса. Люди готовы пойти на многое, чтобы привести противоречащие друг другу убеждения и поведение к некой функциональной целостности. Чем больше диссонанс, тем сильнее стремление достичь целостности и тем более сильных изменений можно ожидать. Когнитивный диссонанс не возникает, если мы нанесли кому-то вред, имея для этого серьёзные основания. Например, если существовала угроза нашей жизни. Мы солдаты, И это наша работа. Мы выполняли приказ влиятельного авторитета или нам предложили солидное вознаграждение за действия, которые противоречат нашим убеждениям. Как и следовало ожидать, когнитивный диссонанс тем больше, чем менее убедительны обоснования плохого поведения. Например, когда за отвратительные действия слишком мало платят, когда нам ничего не угрожает, или обоснование таких действий недостаточными или неадекватные. Диссонанс возрастает, растёт и стремление уменьшить его, если человеку кажется, что он действует по собственной доброй воле, или же не замечает либо не осознаёт давление ситуации, побуждающей поступать вопреки убеждениям. Когда такие действия происходят на глазах у других людей, их уже невозможно отрицать или исправить. Поэтому изменения подвергаются самые мягкие элементы диссонанса, его внутренние аспекты, ценности, установки, убеждения и даже восприятие. Это подтверждают многочисленные исследования. Каким образом когнитивный диссонанс мог быть причиной изменений, которые мы наблюдали в характерах охранников во время стенфордского тюремного эксперимента? Они совершенно добровольно работали во время долгих трудных смен за небольшие деньги, меньше двух долларов в час. Им почти не объяснили, как играть новую и сложную роль. Им нужно было исправно играть эту роль все восемь часов смены в течение нескольких дней и ночей. Всякий раз, когда они надевали униформу, находились во дворе в присутствии окружающих, заключенных, родителей, родителей, или других посетителей. Им было нужно возвращаться к этой роли после 16-часового отдыха между дежурствами. Такой мощный источник диссонанса, вероятно, был главной причиной интернализации ролевого поведения в присутствии других людей и возникновения определенных когнитивных и эмоциональных реакций, которые со временем приводили ко все более и более высокомерному и жестокому поведению. Но это ещё не всё. Взяв на себя обязательство выполнять действия, противоречащие их личным убеждениям, охранники испытывали сильное желание придать им смысл, найти причину, по которой они поступают вопреки своим реальным убеждениям и нравственным принципам. Разумных людей можно обманом вовлечь в иррациональные действия, создавая у них когнитивный диссонанс, который они не осознают. Социальная психология предлагает достаточно доказательств, что в такой ситуации разумные люди способны на нелепые поступки. Нормальные люди на безумные вещи, высоконравственные люди на безнравственность. А затем эти люди создают хорошие рациональные объяснения того, почему сделали нечто, чего не могут отрицать. Люди не так уж рациональны. Они просто хорошо владеют искусством рационализации, то есть умеют объяснять расхождение между своими личными убеждениями и поведение, которое им противоречит. Это умение позволяет нам убедить себя и других в том, что наши решения основаны на рациональных соображениях. Мы не осознаем своего желания поддерживать внутреннюю целостность в условиях когнитивного диссонанса влияние социального одобрения. Как правило, мы не осознаём ещё одной более мощной силы, играющей на струнах нашего поведенческого репертуара потребности в социальном одобрении, потребность в принятии, любви и уважении, в том, чтобы чувствовать себя нормальным и адекватным, соответствовать ожиданиям. Эта потребность так сильна, что мы готовы принять даже самые дурацкие и диковинные способы поведения, которые незнакомые нам люди считают правильными. Мы смеёмся над эпизодами телевизионного шоу Скрытая камера, демонстрирующими эту истину, но при этом редко замечаем ситуации, когда становимся звёздами подобного шоу в своей собственной жизни. В дополнение к когнитивному диссонансу на наших охранников оказывал влияние и конформизма. Групповое давление со стороны других охранников вынуждало их быть командными игроками, подчиняться новым нормам, требующим дегуманизации заключённых самыми разными способами. Хороший охранник стал отверженным и молча страдал, находясь вне круга социального вознаграждения со стороны других охранников своей смены, а самый жестокий охранник каждой смены становился объектом подражания, по крайней мере, для ещё одного охранника той же смены.